Художник Владимир Вейсберг Конец 50-х годов в Москве было замечательное время. И не потому, что мы были очень молоды, и не потому, что это было давно. Конец 50-х распирало искусством и надеждами. На гребне обновления подняло и выбросило в культуру первоклассных художников, поэтов, писателей, философов. Развернулись выставки, театры, концертные программы. Мы ходили табунами, группами. Перетекали друг в друга, стояли за билетами в консерваторию, на театр Брехта и Валара, Коля де Франсес. Всего, естественно, не перечислишь, но ничего не забудешь. Очень хорошее, как и очень плохое, память не стирает. Не написана еще история конца 50-х. Мы только начинаем сейчас собирать отдельные эпизоды культуры той эпохи. Тогда было сделано нечто существенное, создана была... Культурно-художественная среда, насыщенный коллоидный раствор, без которого невозможна кристаллизация, то есть появление творчески значимой личности. Превратности конца 60-х и 70-х годов не могли совсем растворить деятельности толчка того времени. Он криво ли, косо ли, работает поныне. Именно тогда я и познакомилась с Володей Вейсбергом на выставке, где впервые в экспозиции был показан портрет поэта Бурича. Нас познакомил покойный ныне художник Армен Вартанян, которого все знали и все искренне любили. Со дня нашего знакомства и до самой смерти Вейсберг в моих глазах почему-то не изменялся внешне. Как-то после трехгодичного перерыва во встречах мы столкнулись на выставке в Музее изобразительных искусств, и я увидала, что он изменился и пополнил. Но впечатление это очень быстро стерлось, и он снова соединился с прежним худым Вейсбергом. У него не менялись глаза, особое, присущее ему выражение, взгляд внимательный, цепкий, насмешливый, молодой. Говорить с ним можно было только прямо глядя в глаза. Говорить всегда было трудно. Он никогда не трепался на светские темы, не давал облегчения в разговоре, был чрезвычайно умен. Болезненно точный во всем, он был точен в языке и раздражался от приблизительности. Сейчас понимаю, что Володина точность была основой его человеческой и художественной формы. Он был цельной натурой. С молодости Вейсберг тяжело, неизлечимо тяжело болел. Но преодолевал, побеждал свои неудачи. Художник формировал человека волей и беспощадным трудом. Он писал ежедневно, не дожидаясь вдохновения. Созданный им самим метод написания картины требовал ежедневного труда, заранее определенного графика работы и никакого отклонения, ни на день. Сама имела счастье наблюдать этот творческий процесс и одновременно жизненно-дисциплинарный акт. Однажды он предложил мне позировать. Так началась наша совместная работа. На первом же сеансе стала известна моя судьба. 27 дней, ежедневно, кроме воскресенья, обратного хода быть не могло. Прервать сеансы невозможно, а как же служба, а семья, а Чехословакия? Володина жена Галя позвонила мне и объяснила, почему я не могу уехать. Со всеми остальными проблемами тоже обошлось, зато остался мой портрет работы Вейсберга. Но и это не вся награда. Были в моей жизни 27 дней непрерывного общения с личностью неповторимой. И хотя была я тогда молодой, но понимала ясно, что это значит. Условия совместной работы были нелегкими. Ровно в девять утра изволь быть на месте. Опоздание на пять минут чревато скандалом. На десять — трагедией. Болеть не вздумай. Чулки стирать нельзя, а голову мыть тоже. Я, правда, отбила мытье волос, доказав, что грязные, они меняют цвет, а чистые соответствуют первоначальному тону. «Бегу». Ровно в девять поляли на переулку. Вейсберг уже висит в окне. Прибежал вовремя. Снова трагедия. Лицо должно быть бледным. За бледность лица брали позировать. Вы как Марселина де Бор де Вальмор, голубая. Позировать будете в черном. Откуда он взял де Вальмор, понять невозможно. Словом, чуть что не так, начинал ругаться. Ругался страшно. Выбегала очень интеллигентная мама, но ничего не помогала. Иссекало само, все успокаивалось, начинался сеанс. Во время сеансов мы разговаривали, никогда не говорили о житейском, очень редко на профсоюзные темы. Сплетням он был чужд совершенно. Говорили о главном, говорили об искусстве, литературе, философии, говорили о древнерусской живописи и Сезанне, Фрейзе и Гомере. Тогда я впервые начала увлекаться Махабхаратой. Это знала лучше я а вот о Гомере он говорил замечательно. Помню на всю жизнь один разговор, длившийся около недели. Я специально дома готовилась к продолжению разговора о слепоте Гомера, о том, что есть слепота в культурно-онтологическом значении этого понятия. Но подлинным подарком нашего общения было открытие испанской поэзии и особенно Гарсия Лорки, которого Володя тогда очень любил. Моим учителем был Абрам Маркович Ифрос, Так что совсем веселым поросенком я не была, но все же этот месяц нашего общения считала и никогда не забуду считать своим университетом. Дело даже не в прелести рафинированного гуманитарного общения. Личность Вейсберга — вот что неповторимо и единственное, Это наиглавнейшее. В журнале «Огонек» печаталась поэтическая антология. Нам вспоминали... Кем мы были и кого потеряли, я добавлю, и продолжаем в том же духе. Хоть тот же Вейсберг, какая личность истинного художника. Вся жизнь подчинена живописи и тому, что требует живопись, и при этом ни замкнутости, ни келейности. Живопись Вейсберга в одухотворенности материи. Он шел к белому, к попытке изображения одухотворенной субстанции, Про матери всего существующего, историческая живопись. Да кто может ее отрицать, но ведь есть различные уровни художественного сознания есть бытовой, социальный, а есть философский. Вейсберг был поэтом, философом живописи. Он неуклонно шел к своей цели и последнее десятилетие жизни пришел к заветной двери. Вибрация одухотворенной материи достигает такой частности, что мы видим как бы процесс формообразования. Формы осуществляются как производные материи, но еще не выпавшие, не отслоившиеся из живописной ткани субстанции. Они на наших глазах постепенно уплотняются в своей жемчужно-серой мантии. Вот она, приоткрытая завеса тайны бытия языком живописи. Это как греческая античность. Это о вечности, красоте и чистейшей первозданной форме. Таким был внутренний духовный строй Володи Вейсберга. В повести «Нездешние вечера» Марина Ивановна Цветаева вспоминала свой разговор с поэтом Михаилом Кузьминым о той последней строчке стиха, которая приходит первой. Вейсберг уже в 50-х годах знал итог, к которому он должен идти. Он ни разу не сошел с дороги. Его движение было от мертвой материи к живой, от формы предмета к его духовному архетипу.